Глава 7 Все, кроме справедливости. Поскольку подкрасться незаметно на уазике, который лязгает всем тем, чем не дребезжит, у меня все равно не получится, плюнул на конспирацию и просто поехал вперед. Дорога по нашим стандартам имела ширину двухполосной и твердое покрытие, скрывшееся под тонким слоем нанесенной почвы и проглядывающее местами там, где этот слой сорвали зубастые колеса внедорожников. Успел намотать на одометр почти 10 километров, прежде чем выехал из леса на визуальный простор и увидел вдали цель поездки. Коттеджный поселок, красиво расположившийся в излучении небольшой реки. Двухэтажные домики с вычурными крышами, большие окна, разноцветные стены, буйная зелень садов, легкие заборчики из светлого кирпича. Это то, что я разглядел в монокль Каждое окно обрамлено наличниками – Каждый угол декорирован накладками, ветровые доски крыш причудливой формы. И все это великолепие раскрашено в самые яркие цвета, отчего производит впечатление кондитерского изделия. Как будто здесь аборигены отыгрались за серость своих городов. Правда, поселочек при всей своей пряничности оказался не первой свежести. Культурные насаждения разрослись в дикие рощицы, зеленые изгороди потеряли форму, а газон никто не стриг уже много лет. Веселенькие домики сильно запылились, стекла покрылись налетом грязи, уличная мебель вросла в землю. Похоже, заброшка. Населенный пункт крошечный, с десяток домов. Может, тут проживала местная элитка, гордо пренебрегающая плебейским виртуалом? Даже несмотря на запущенность, видно, что сыто и роскошно. Вряд ли это пионер лагерь На въезде меня остановил повелительным жестом вышедший из кустов человек — Камуфлированные штаны, военная футболка, бейсболка с угрожающим логотипом и высокие желтые ботинки. На лице квадратная челюсть и темные очки, а на поясе пластиковая кобура с автоматическим пистолетом. И кармашки под магазины. Парень выглядел, как рекламный постер ЧВК. С первого взгляда понятно, что не местный. Я остановился, он молча открыл пассажирскую дверь и ловко запрыгнул в машину. Показал жестом «Туда, мол, езжай». На окраине поселка, отдельно от остальных, стоит самый богато выглядящий дом. Он наскоро обжит. Окна помыты, дорожки почищены. Даже растительность сохранила признаки попыток облагораживания. Хотя я бы на их месте поискал садовника с руками не настолько из жопы. Ворота распахнулись сами собой, и я, повинуясь жесту пассажира, покатился по дорожке». Возле ажурного и цветного, как елочная игрушка-крылечка, варварски попирая колесами газон, стояли две машины. УАЗ «Патриот» на Гудричах и сильно подлифтованная «Нива» на Кордах. Не знал, что отечественный автопром так популярен в иных мирах. А говорят, у нас машины делать не умеют. УАЗ в стоке, а «Нива» прям разнеможная с экспедиционным багажником, шноркелем, лебедкой на таранном бампере и прочими понторезными балабасами. Корды аж 32-го размера, диски с вылетом минус 40, лифт сантиметров 15 и подрезанные под всю эту роскошь крылья. Как она на стоковом двигле таскает такие колеса? Они ж пуда полтора каждая. Не дай бог такое в поле менять. Запарковался на тот же газон рядом с патром, заглушил мотор. Пассажир мой выскочил, поправил кобуру и принял такой деловитый вид, что я сразу понял – сейчас выйдет начальство. И точно. С ажурного крылечка уже спускался вальяжный мужик в белых штанах и модной рубашечке, в котором я опознал давешнего, с экрана. Не будучи сколько-нибудь приличным физиономистом, я не мог сказать ничего определенного о его характере. Однако, будь он моим клиентом в сервисе, я бы при расчете внимательно пересчитал деньги – Трижды. Вышедший был само радушие. «Рад, рад, что ты до нас, наконец, добрался!» Он широко улыбался и даже расставил руки как бы в порыве обнять, не сделав, впрочем, навстречу ни шага. «Не сомневался, что ты нас найдешь. В тебе сразу был виден этакий потенциал. Я Андераус. Можно просто Андрей?» «Потенциал ему. Ага. Ну, офигеть теперь совсем!» Лучше бы указатель на повороте поставили. Чудо, что я не уехал хрен знает куда. — У тебя наверняка много вопросов, — продолжал он. — Проходи в дом. Чего на улице торчать? В доме оказалось неожиданно приятно. Пожалуй, я бы в таком пожил. Чувствовалась профессиональная рука интерьер-дизайнера, поверх которой наслоились следы небрежной эксплуатации и отсутствия ухода. Высокие арочные потолки, уходящие вверх сквозь два этажа до крыши, и огромные, сложные формы окна, заливающие этот зал океаном света, создавали картину продуманного величественного уюта, который портили корявые дрова, наваленные кучей на мозаичный пол у изящного камина, развешанное на совершенно чуждых интерьеру вешалках тряпье, стол с разномастным набором стульев и так далее. «Присаживайся, присаживайся!» Блондин отодвинул пару резных стульев. «Сейчас перекусим, чайку попьем, поговорим, наконец, нормально». «Криспи! Криспи!» — неожиданно заорал он куда-то в сторону коридора. «Сейчас, подожди, это уже мне». Из коридора выбрило унылое создание женского пола и даже, может быть, симпатичное, если расчесать, развеселить и переодеть. Лицо потерянное одежда в беспорядке, волосы не причесаны, производит впечатление аутистки или слабоумной. «Криспи! Тупха катик хаджик хони акаулета си чаи чай! Нак хвахарака!» Девушка неуверенно кивнула и убрела обратно в темноту коридора. «Сейчас чай принесет и пожевать чего-нибудь. Многого не жди, они рукожопы все невозможные. Но это хоть не путает сахар с солью». «Это ты по-каковски с ней? На местном?» «Ну, типа того, да». «А она тут вообще в каком статусе?» «Стоп-стоп», — засмеялся Андрей, заметив мой напряженный взгляд. «Не придумывай себе ужасов. Девица, скажем так, малость без башки. Тут у местных была история недавно, типа техногенной катастрофы. Кончилось не очень. Мы случайно оказались рядом, кого могли спасли, но многим не повезло. Это хоть выжило». В том городке неподалеку, что ли? Да, Кендлер он назывался. Аборигены тут, видишь ли, все сплошь в виртуале, шагу без него не сделают. Постоянное подключение, все такое. Со стороны выглядит странно, но им вроде нравится. «Да, видел», — кивнул я. «А ты, значит, не местный?» «Смотрю на постылую реальность своими глазами. Никаких мультиков», — весело ответил Андрей. «Нет, не местный, конечно». Просто удобно тут было всякие дела делать. Держал что-то вроде офиса. Теперь буду новый срез искать. Совсем тухло стало. Даже грёмлинг свалили, как ты знаешь. Что искать? Срез. Так называют миры. Срезы. Потому что они как бы... Чёрт, сложно всё. В общем, есть такое упрощение. Представь себе, что есть мультиверсум из бесконечного числа миров. Он вообще-то фрактал, но поскольку вообразить это сложно, то его описывают как стопку листов или книгу. Каждый мир — лист, только трехмерный. Но если смотреть типа как сбоку, то выглядит как мелкая нарезка, то есть срезы. Не бери в голову, просто принято так называть. Они все одинаковые, что ли? Нет, все разные. Вот ты был в одном, а теперь в другом. Разве похоже? Не, ну, в целом, если не присматриваться к деталям, планета типа та же, природа, все такое. От города, когда отъехал, все как у нас, только подзаросло. Если в этом смысле, то да, все срезы, что я видел, вариации одного и того же. Но если есть жизнь, то везде разное. Если есть. Много срезов тупо пустые, большинство даже. Серьезно, целый мир и никого? Ну да, а что такого? Я б в таком пожил. Прикольно. Не соскучился бы? Не, надоели люди. Учту при случае. Но, возвращаясь к нашей девице, вон, как раз чай несет. Девушка принесла поднос с фантастически изящным чайником из тонкого, почти несуществующего стекла и двумя разными чашками. Одна фарфоровая в виде сложного цветка, а вторая вроде латунного стакана, похожего на большую гильзу. Рядом на подносе упаковка сухих хлебцев, банка куриного паштета и пачка печенья «Юбилейная». «Чисто перекусить. Ребята ушли на охоту, к вечеру будем со свежатинкой», — сказал Андрей. Я налил из чайника в гильзоподобную емкость, понюхал, отхлебнул. Чай как чай, терпимо. Удивительно, но латунный на вид стакан от горячего чая не нагрелся ни на градус. «Ты не стесняйся, попей чайку» сказал он. «Хай, Криспи! Хурагос!» Девушка с потерянным видом, стоявшая у стола, развернулась и ровным шагом автомата ушла в коридор. Там долгая история, но вкратце виртуальная система, которой были подключены жители Кендлера, перенесла фатальный сбой и сдохла. Подключенным аборигеном при этом шарахнуло по мозгам так, что почти никто не выжил. Повезло тем, кто напрямую подключен не был, через маски не так сильно накрыло. Шок, дезориентация, но синапсы не выжгло. Мы их собрали и отвезли в соседний город. Там они обратно подключились. А четверо оказались ни туда, ни сюда. Живые, но в полном ауте. Подключить их заново не вышло, мозг поврежден, а сами они собственную задницу не найдут. Криспи самая адекватная, остальные вообще овощи. Она за ними ухаживает. И у нас по хозяйству по мелочи помогает. Хотя присматривать надо. Собственно, я понятия не имею, что с ними делать дальше. У меня тут не приют для слабоумных, но пока так. Ладно, заболтал я тебя. Давай уже к делу. Итак, беглая община Грёмленг попросила твоей помощи. Представляю, что они там тебе наплели. Ну да неважно. Я знаю, чего они хотят, но не могу сказать, что это соответствует моим планам на их счёт. «А в чём проблема?» — поинтересовался я. «Как по мне, они сейчас находятся именно там, где и должны находиться. Я очень рассчитывал на создание и натурализацию устойчивого анклава Грёмленг в вашем срезе. Поэтому отправил их туда, куда отправил. Причем почти даром». «Ты отправил? Ну, не сами же они ушли. У Грёмленг проводников не бывает». «Ты, кстати, как прошел и где?» «Так как раз один из них меня провел». «Парнишка такой странный. Я его зову Сандер, но как на самом деле, не знаю. Говорит невнятно очень. Глойте или как-то так?» а -а -а, тот парень. Он не грёмленг. Приблудился к ним просто. И никакой он не глойте. Я к нему присматривался. Глойте — ценные кадры, но это что-то другое. Бесполезный слабосилок. Я поражаюсь, что он смог тебе проход открыть. Впрочем, не суть». «Важно другое. В условиях трансфера Грёмлинг из этого среза в ваш входило исполнение ими неких ответных обязательств. Они исполнены далеко не в полном объёме, их старейшины это прекрасно знают, однако засылают ко мне курьера с требованиями. Они там что, ухуели?» «Если и ели, то меня не угощали. Я вообще не в курсе, что к чему. Меня попросили помочь, я помог». «Ты всегда бежишь помогать по первой просьбе?» «Не всегда» ответил я честно. «Но случается. Через то и страдаю. Но, если честно, прогуляться по другому миру предлагают не так, чтобы часто. Вот я и повелся». «И как? Понравилось?» «Скорее да, чем нет. Нифига не понятно, но очень интересно». «Хотел бы расширить опыт? А что, есть предложения?» «Могут возникнуть», уклончиво сказал Андрей. «Обсудим позже». В общем, ответное послание, которое ты им можешь доставить как курьер, будет примерно следующим. «Идите в жопу с такими предъявами». Для этого не нужно было приглашать меня сюда. Мог бы на принтере за лупу распечатать буквами «Х». Я бы им отнес, они бы поняли. Просто хотел посмотреть на тебя поближе. Ты с Грёмлен как? Близко знаком? Не сказал бы. Тогда почему они выбрали тебя? Без понятия. И тебе не интересно? «Если вот так дуром полез в другой мир, то ты либо очень глупый, либо очень любопытный. Ну или тебе нечего терять. Всего понемножку, пожалуй». «Любопытно». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Очень любопытно». «А можно поинтересоваться, что за обязательство у Гремленг по этой сделке?» Спросил я, чтобы перевести разговор. «Не хотелось обсуждать мои обстоятельства, хвастаться там нечем». Они держат в вашем срезе нечто вроде, пожалуй, перевалочной базы. Логистика, импорт-экспорт. Ну, ты понимаешь. Контрабанда, догадался я. Ты так говоришь, засмеялся Андрей. Как будто это что-то плохое. Межсрезовая торговля либо на 100% контрабанда, либо на те же 100% нет. Зависит от точки зрения. С одной стороны, товары не проходят через таможню, и это нарушение законов. С другой, между мирами законы не работают. В общем, у меня есть кое-какие интересы в вашем мире, и мне удобно иметь там изолированный анклав, связанный со мной обязательствами. Грёмлинг никак не связанный с тамошними контрабандистами и не сольют им информацию о конкуренте. При этом, заметь, они и сами отнюдь не в накладе. Благодаря мне у них есть канал, по которому они сбывают машины, запчасти и прочий, как они говорят, «грём». «А что, на такое есть спрос в других мирах?» — удивился я. «Небольшой, но вполне стабильный», — заверил Андрей. «Удивишься, но наша техника весьма популярна. Она уже достаточно практичная, но еще не слишком сложная. Ровно то, что нужно». «Ты говоришь, что наша, то ваша», — заметил я. «Так мы земляки или нет?» «Я родился там же, где ты, но давно покинул тот мир, и сейчас имею гражданство Альтериона. Андераос Курценор, к вашим услугам!» — комично поклонился он. «Альтерион — еще один мир, не удивляйся». «То есть ты контрабандист между мирами?» «Чисто на карманные расходы. Я предпочитаю считать себя коллекционером. Интересных вещей, интересных миров, интересных людей. Ты, кстати, довольно интересный. Но об этом тоже потом». «А сейчас пойдем, пожрем уже нормально». Мы стали из-за стола, и Андрей крикнул. «Криспи! Цуробром! Цуя! Цуя!» Из коридора выбрала мрачная девица и начала убирать со стола. Движения ее казались слегка заторможенными и не вполне четкими, но в целом справлялась удовлетворительно. Одну из декоративных площадок этого большого и некогда ухоженного участка варварски превратили в походный бивак. Посередине горел большой костер, рядом с которым расположились четыре человека. Одного из них я уже видел, тот самый эталонный наемник с рекламного плаката. Остальные выглядели даже более кровожадно. Здорово перепачкались, разделывая здесь же, на выложенной красивой мозаичной плиткой дорожке небольшого оленя. К костру были подтащены легкие садовые скамейки, из витого прутьями золотистого металла. Рядом располагался грубый самодельный мангал, вырубленный из корпуса какого-то прибора. Один из присутствующих, бородатый квадратный мужик лет сорока в старом выцветшем камуфляже, перекладывал туда недогоревшие угли из костра, оперируя изящным каминным совочком. Еще один, маленький и чернявый, в кожаной жилетке, татуированный по всем видимым поверхностям, как мексиканский наркобандос из Лос-Зетос, отрезал от туши куски весьма опасным ножом, подавая их третьему — который рубил их на кусочки поменьше и насаживал на шампуры. Этот третий – негр баскетбольных пропорций. Разгрузка на голое тело, длиннющие ноги в шортах и расшнурованных берцах, потертая бейсболка, надетая козырьком назад. Он весело скалился, сверкая белыми зубами в сгущающихся сумерках, и единственный отреагировал на мое появление, помахав приветственно рукой и сказав «Хай!» четвертый оказался малорослым вертлявым типом с характерной внешностью грёмлен. У всех, кроме него, на поясах были пистолеты. Я двойственно отношусь к оружию. С одной стороны, не хочется, чтобы кто попал оттаскался со стволом, потому что люди, как статистическое большинство, опасные идиоты. С другой стороны, было бы иной раз и недурно иметь возможность держать под рукой ствол. Именно потому, что люди, как статистическое большинство, опасные идиоты. Андрей расположился на скамейке и широким жестом пригласил меня поступить так же. Негр своими здоровенными граблями баскетболиста подхватил веер шампуров и сунулся было к мангалу, но кореностый бородач в камуфляже перехватил его, буркнув на чистейшем русском. «Уйди, обезьян, это тебе не барбекю!» Забрал шампуры и начал аккуратно их раскладывать, то поддувая на угли, то отгребая их в сторону совочком. Негр на «обезьяна» не обиделся, только покачал укоризненно ушастой головой. Сверкнул белыми зубами, покивал бейсболкой, сказал «Окей, Пит!» и плюхнулся на скамейку, вытянув длинные, как у страуса, ноги к огню. Мексиканец завернул остатки оленей туши в брезент и куда-то поволок. А наемник поддержал свой классический имидж, достав из разгрузки большую сигару а Шварценеггер и раскурив ее от зиппо. Притащился и завис у костра, глядя в огонь, бледный худой паренек с бессмысленным пустым лицом. В набор подкидышей, подобранных после здешней катастрофы, входит блондинка-красавица с впечатляющим бюстом, которую можно было бы назвать экстремально сексапильной, если бы не пустое, ничего не выражающее лицо с глазами сонной коровы. Андрей без всякого смущения сказал, что «ребята ее со скуки поябывают, ей все равно». Меня передернуло, но я промолчал. Кроме нее, тут обреталась еще одна особь в сером комбезе, настолько невзрачная и запущенная, что ее принадлежность к женскому полу я определил только по контексту. Она сидела на скамейке, уставившись вдаль в позе зайки, брошенного хозяйкой, и не делала ровным счетом ничего. Даже глазами не повела в нашу сторону. Вернулся отмывшийся от крови мексиканец. Бородатый Пит, а на самом деле Петр, зажарил свежатину на углях, а утичная жертва виртуальности Криспи притащила две упаковки незнакомого, но вполне приличного пива в бутылках. Сама пить не стала, да ей никто и не предлагал. Отошла к кустам и встала, бездумно покачиваясь. Петр манипулировал шампурами, негр и наемник молча наворачивали мясо, мексиканец же оказался никаким не мексиканцем, а вовсе жителем другого среза, не этого и не нашего». Когда начали пить пиво, Андрей всех представил друг другу. Петр предсказуемо оказался русским. Наемник, несмотря на свой голливудский типаж, носил имя Саргон, но при этом говорил без акцента и был каким-то обрусевшим арабом. Негра банально звали Джоном, и он действительно был афроамериканцем. Гремлинга звали Кройчик, и он не очень-то походил на своих робких соплеменников из гаражища. Весьма расслабленный и непринужденный тип. Похожий на мексиканского наркоторговца и на срезовец, по словам Андрея, отзывался на Карлоса. Впрочем, при мне он не отзывался вообще ни на что. Просто молча потягивал пиво. «Рассказать тебе про местные расклады?» — предложил Андрей. «Раз уж ты сюда попал, было бы скучно не знать, как тут что устроено». А «Расскажи», — согласился я, припадая к бутылке. «Интересно». Белобрыксый поведал мне, что аборигены, самоназвание их и мира – Ири. Столкнувшись с обычными для постиндустриальных миров проблемами, избытком лишнего населения, которое нечем занять, экологическим дисбалансом и недостатком природных ресурсов, оставшимися в наследство от индустриального рывка, а также неизбежными социальными проблемами бессмысленности и завышенных ожиданий, пошли своим оригинальным путем. Неагрессивные и моноэтничные они не делились на государства, народы и расы и не могли просто повоевать, утилизовать избыток населения, переделить ресурсы и сделать социальные проблемы ничтожными на фоне настоящих трудностей. Мирная история среза перераспределила ресурсы не в военную промышленность, а в сферу досуга и развлечений. Социум возвел игры в фетиш и успешно выпускал ненужный более пар переросшей себя индустрии в свисток активностей. Ири перестали жить и начали играть, устраивая игрища масштабов воистину фантастических, когда тысячи человек разыгрывали в реальном времени многомесячные сценарии, где все были актеры и все зрители. Мегаспектакли, действующие лица которых полностью уходили в сочиненную сценаристами жизнь, отыгрывая самые разные роли. Иногда целый город, тогда у Ири еще было много городов, жил по какому-нибудь игровому сценарию. Каждое утро жители получали свою роль на день, весь день варились в интригах, сдобренных условной магией, а вечером включали телевизор и смотрели, как отыграли другие. И так могло продолжаться год или даже больше, пока игра не наскучит или не придумают следующую. Перелом в развитии создали две технологии. Виртуальная компьютерная, поднявшая игровую составляющую на невиданные ранние высоты, и биосинтетическая, позволившая производить продукты питания фабрично. Первая стала настоящим прорывом. Теперь, чтобы играть, условно говоря, в эльфов, достаточно было надеть маску дополненной реальности, и у всех вокруг оказывались длинные уши. Это был крайне привлекательный путь сокращения реальных затрат на игровые активности, и социум радостно по нему пошел. Головокружительные перспективы перевода всего, что только можно в цифровую форму, захватывали дух. От стольких ресурсоемких производств можно было отказаться. Отказ от технологической экспансии уже свел к минимуму тяжелую промышленность. Виртуализация дала возможность отказаться от почти всей легкой, а биосинтез вынес за скобки сельское хозяйство. Пищевую продукцию стало можно производить из любой органики, чуть ли не из собственного же дерьма. Все разнообразие сельского хозяйства свелось к посадкам в автоматических фабриках-фермах чрезвычайно непритязательного и продуктивного корнеплода, из которого делалось сырье для пищевых производств. Первая проблема нового общества оказалась в радикальном сокращении населения. К сожалению, виртуально заводить – и, главное, выращивать детей, невозможно. Желающих отказаться от игры в пользу детей становилось все меньше. Сокращение рождаемости оказалось таким, что встал вопрос воспроизводства популяции. Демографический провал пытались закрыть путем автоматизации и виртуализации процесса выращивания и воспитания. Зачинать и рожать все еще приходилось по старинке, но растить младенца уже было не обязательно. Общественные автоматизированные ясли требовали минимального вмешательства человека, а обучающие программы позволяли условно приемлемо социализировать их на основе игровых моделей поведения. Однако население продолжало сокращаться, предпочитая виртуальный секс реальному. А когда выросли первые инкубаторские поколения, выяснилось, что из искусственников получились социофобы, не способные выжить вне виртуала. Они проводили свою жизнь в глубоком подключении, не вставая с лыжемента, а уж воспроизводиться в следующем поколении не собирались вовсе. В этот момент обозначилась вторая проблема. Новый социум оказался полностью беспомощным перед любым форс-мажором. Постепенная промышленная деградация и потеря технических компетенций привели к невоспроизводимости собственных технологий. Сокращение населения привело к сжатию поля потребностей – Строить новое было не нужно, производства останавливались, выходили из строя, не возобновлялись, и в какой-то момент этот процесс стал необратим. «Да, к слову о народе грёмлинг», — продолжил Андрей. Кройчик встал и карикатурно поклонился. «Не обращай внимания на нашего клоуна. Он из других грёмлинг. У них много кланов. Речь о тех, что жили с Йири. У них, если ты знаешь, есть загон про грём». «Это не загон, шеф!» — возмутился Кройчик. «Это великая жизненная философия народа Гремленг, преисполненная вековой мудрости!» Андрей его проигнорировал, а Петр насмешливо поправил. мудрости Кройчик, от слова «мудила!» «Шеф, убери от меня этого чертова расиста!» «Заткнитесь оба!» — сказал шеф. «Надоели!» «Так вот...» Засунувшие голову в электронную задницу Ири протянули так долго только потому, что в свое время приютили у себя грёмленг. Те прижились, расплодились и жили с местными вполне дружно, заняв непопулярную у Ири нишу техников. И когда автохтоны окончательно орукожопились, уйдя в свои игры, вся инфраструктура держалась только на технических талантах этих маленьких засранцев. Пищевые фабрики, системы доставки, отопление и канализация – Все это взяли на себя Гремлюнг. Но понимание между ними и Ири в какой-то момент пропало полностью. Компьютеры, дурной Грем, и все тут. «Я бы сказал, шеф, — язвительно сказал Кройчик, — что дальнейшие события эту концепцию полностью подтвердили. Так что зря вы смеетесь над муд...» Он покосился на Петра и исправился. «Над философией моего народа. Социальные отношения Ири ушли в виртуал. Туда же ушли их...» э... Эти. Как их? Ну, то, что у них вместо денег. «Эквобы, шеф», — сказал Пётр. «Электронные типы расписки, кто, кому, сколько, за что должен. Это мне пег...» — он осёкся. Местный один объяснил. «Неважно. Грёмлингам виртуал нельзя, потому что дурной грём. Вот они и выпали из общества. Ни денег, ни уважения. Опять же, для их молодёжи соблазн не следовать. Чему вы там следуете, Кройчик?» «Пути грём» буркнул он, надувшись. «Вот ему. Наверняка все больше юных грёмленчиков примеряли электронный намордник, подсаживаясь на бессмысленное, но приятное подключение Ири. Вот их старые и решились на новый исход. Кто поумнее и побогаче, сразу сдернули вольтерион и прочие сытые места. А самые дурные и трусливые тянули, тянули, да и остались ни с чем. Они-то и пришли ко мне с поклоном». Мол, бедные мы несчастные, ничего-то у нас нету, мир здешний загибается, не дай пропасть. Отработаем, как сумеем. Я не проводник вообще-то, но вошел в положение, помог, а теперь они хотят меня кинуть. Имею в виду, с тобой может выйти так же. Окончательно стемнело, с реки потянуло сыростью и полетели совершенно не виртуальные комары». Интересно, как с ними справлялись местные? Графическим фильтром комара не вычеркнешь». «Так что передать пославшим меня Гремлинг?» «Что я, конечно, могу открыть им проход», — ответил Андрей. «Но это будет коммерческая сделка с полной ценой. Никакой больше благотворительности. Плюс компенсация за неисполненные обязательства по прошлому эпизоду, потому что совесть надо иметь». «А что ты так за них переживаешь?» — Да пофиг мне в целом. Просто предпочитаю доводить дела до конца, раз уж взялся. — Хороший принцип, — одобрил он. — Уважаю. — Ладно, я уже прилично набрался, пиво оказалось крепким. — А что будет со здешним, как ты говоришь, срезом? — Понятия не имею, — пожал плечами тот. — Может, выжившие начнут заново, с каменного топора и палки копалки пересказывая потомкам легенды о великих предках. А может, никаких выживших не будет. Последние умрут от старости в лыжементах, считая, что все идет прекрасно. Вымерших миров в мультиверсуме хватает. Будет еще один. А что если... Стоп, ни слова больше. Андрей, ухмыляясь весело и пьяно, откинулся на спинку скамейки. Дай угадаю. Хочется спасти мир. Стать мессией, вывести погибающий социум из цивилизационного тупика... Мне стало неловко, потому что нечто в таком роде в мою пьяную голову и пришло. — Ага, угадал, угадал! — Андрей откровенно ржал надо мной. — Наверняка уже и простой способ придумал. Я потупился, потому что да, придумал, и действительно несложный. — И снова в яблочко! — веселился Андрей. — Отключить виртуальность решил. Нассать им в сервер! Пусть прозреют и выйдут на улицы. Пусть вдохнут воздух свободы и реальности. Пусть опомнятся и возьмутся за ум. А потом, возродившись, благодарное человечество поставит тебе золотую статую писающего мальчика с бриллиантовой струей. Так? Мне стало совсем стыдно, потому что примерно так. Ага. Андрей неожиданно посерьезнел и, наклонившись ко мне, тихо сказал. «Забей». Плохая идея. Почему? Мне не хотелось так сразу отбрасывать мысль, казавшуюся под пиво такой гениальной. Простые решения не работают. Для начала большая их часть просто помрет от шока. Еще сколько-то станут, как наши приблудыши. Мы с ними-то не знаем, что делать. А представь, что у тебя гора трупов, куча полузомби, которые даже жопу вытереть себе не могут, и целый народ совершенно дезориентированных, ни на что не годных рукожопов. И посередине ты, весь такой красивый, но даже не умеющий сказать «здравствуйте», потому что языка не знаешь. Да, возможно, сколько-то из них выживет, хотя пищевые фабрики встанут, как только упадет сеть. Голод – хороший учитель, разберут ложементы на копья, наделают каменных топоров на алюминиевых рукоятях, научатся загонять оленей. Их будет достаточно мало, чтобы прожить охотой и собирательством, и через пару тысяч лет они, если не сдохнут и не выродятся, расплодятся достаточно, чтобы построить первый город. Но статуи тебе великому там не будет, не надейся. В лучшем случае ты останешься в памяти народной, как изгнавший из рая херувим с огненным... Хм. Ну ты понял. Забей. Аборигены сами выстроили себе гроб хрустальный и сами же в него улеглись помирать. Так и черт с ними. Как-то это, не знаю, несправедливо, что ли. В мультиверсуме есть все, кроме справедливости. Ее выдумали люди, чтобы отнимать чужое и получать незаработанное. На этом вечерние разговоры закончились, и мы, отмахиваясь от комаров, пошли в дом. Комнату мне указали заранее, так что уверенно отправился на второй этаж, раскрыл дверь, зашел, рухнул на кровать и уснул. Под утро проснулся от чужого присутствия. Повернулся и увидел стоящую возле кровати Криспи. «Тебе чего?» Девушка нахмурилась, топнула ножкой и поджала губки. «Сказать что-то хочешь?» Она кивнула. «Так говори, а то спать пора». Девушка вздохнула, закатила глаза и развела руками. Сейчас она выглядит более вменяемой, чем вчера, но, видимо, недостаточно для общения. «Хочешь, но не можешь?» спросил я. Она снова кивнула. Потом еще несколько раз, видимо, для надежности. «Бедолага», — сказал я с сочувствием, — «досталось тебе, похоже». Криспи попыталась что-то сказать, не смогла, села рядом с кроватью на пол и горько зарыдала. «Эх», — я осторожно погладил девушку по спутанным черным волосам, — «хотел бы я знать твою историю».